Смерть наступила уже часа два. Похоже на отравление цианистым калием. Остальное смогут сказать только после вскрытия. Володя, вспомни, ты ничего такого не заметил, когда вошел? По-моему, прежде всего запомнились запахи. Да, запахи. Какие именно? Постарайся ответить поточней. Запах жженой бумаги. Так. Потом запах миндаля. Так. И все? Вспомни. Не было еще, ну, скажем, запаха рыбы. Нет. Миндаль и бумага. Хотя нет, нет, нет, не все. Конечно, еще был запах чая. Ну, знаете, вот, теплого чая. Так. Но главным образом запах жженой бумаги. Он перебивал все остальное. Вот это и запомнилось. Запах жжёной бумаги. Он сжёг документы. Сторожев подошёл к печке, сел на корточке перед заслонкой. Мне показалось, он уже не замечает меня. Перед домом Терехова собралась довольно большая толпа. Пограничники перекапывали огород. Ещё один наряд разбирал сарай. Когда Васильченко спрыгнул с катера на причал Он сразу по моему виду понял Что что-то случилось Что с тобой? Ничего Терехов умер Что с ним было? Сам? Или кто-то? По-моему, сам. Ну, расскажи хоть, как это случилось. Я подробно рассказал ему все. Подъехал Зибров на мотоцикле. Нашли блок. Только сейчас. Представляете, в сарае у него был спрятан. В одной из досок. На другой день в 12 часов я вошел в кабинет Сторожева. Он достал из папки листок. Садись, Володя. Хочу познакомить тебя с результатами химического анализа. Держи. Я взял протянутое заключение. Мельком пробежал первые фразы. Сразу же увидел строчку, отчеркнутую красным карандашом. Найдены химические составные растворимые стандартные гранулы обладки для цанистого калия. Так, значит, Терехов принял обладку. Она растворяется в пищевом тракте мгновенно. Тут же смерть. Такую гранулу насильно в рот не запихнешь. Значит, химический анализ только подтверждает факт самоубийства. То, что на столе стоял коньяк, легко объяснить. С коньяком такую гранулу принять легче. Вот уже третий день я на базе. Лежа в офицерской гостинице, засыпаю, стараясь думать о чем-нибудь постороннем. Думаю о том, что Васильченко в системе рыбоохраны работать осталось недолго. Уходит Зибров, его повышают и забирают в область. Значит, должны назначить нового участкового. Лучший вариант – Васильченко. Стараюсь не думать о Терехове. Но понимаю, не думать о Терехове сейчас не могу. Терехов заметил, что Трефалев накрыт. Заметил давно. Для этого ему стоило лишь обратить внимание на Зиброва и Васильченко. На то, что они подошли к пустому ящику камеры хранения, к тому самому ящику, из которого Терехов только что достал привезенную Трефалеву передачу. Как только Терехов заметил это, он понял, что теперь искать будут того, кто эту передачу взял. То есть, его сам... Что он должен был предпринять, заметив это? Уехать? Скрыться. Уехать из поселка Терехов никак не мог. Он прекрасно понимал, его отъезд будет сразу замечен и станет равносилен провалу. Его будут искать, и рано или поздно его найдут. Но в том, что он раскрыт, он еще окончательно не был уверен. Ему надо было обязательно это проверить проверить во что бы то ни стало.